Этот релиз подготовлен при поддержке портала Книга в ухе. Кларк Эштон Смит. Цикл рассказов Затик. Рассказ второй. Бог из храма смерти. Мардгеян, бог города Зульбхасеира. Возвестил хозяин постоялого двора с подбострастной торжественностью. Он был богом с тех незапамятных времён, что теряются в памяти людей, во тьме более глубокой, чем подземелья гигева чёрного храма. В Зульбхасеире нет другого бога, и все умершие в стенах города уходят к Мардгеяну. Даже короли и знать после смерти попадают в руки его жрецов. Таков наш закон и обычай. А очень скоро жрецы придут и за твоей наречённой. Но Илейт не умерла. С жалобным отчаяньем уже в третий или четвёртый раз возразил юный Фарион. Её недуг лишь мнимое подобие смерти. Уже два раза до этого она утрачивала все чувства, а её щёки покрывало мраморное бледность, и кровь останавливалась так, что девушку почти нельзя было отличить от тех, кто покинул наш мир. Но дважды она просыпалась вновь через несколько дней. Хозяин с выражением полного недоверия взглянул на девушку, бледную и недвижимую, точно сорванная лилия, лежавшую на убогом ложе в бедно обставленной чердачной комнате. «Тогда тебе не следовало привозить ее в Зульбхасейр», — заявил он с иронией. Врач подтвердил ее смерть, и об этом уже объявлено жрецам. Она должна отправиться в храм Мордигиана. «Но мы чужеземцы, и здесь ненадолго. Мы приехали из Ксилака, что на далеком севере, и этим утром должны были отправиться через Тасуун к Фарааду, столице Йороса, которая лежит на берегу Южного моря». Должно быть, вашему богу не нужна и Лейт, даже если бы она была действительно мертва. Все, кто умирает в Зульбхассере принадлежат Мардигану, равночительно сказал Стерик. И чужеземцы тоже. Мрачное утроба его храма вечно развёрста, и никто, ни мужчина, ни женщина, ни ребёнок за все эти годы не ускользнул от неё. Вся плоть смертных должна, когда суждено, Превратиться в пищу бога. От этого елейного и напыщенного заявления Фариома затрясло. «Я что-то слышал о Мордегиане в неясных легендах, которые странники рассказывают в Ксилаке», — признал он. «Но я забыл название его города, и мы с Лейд случайно попали в Зульбхосеир. Ну а даже если бы я знал об этом, то усомнился бы в существовании странного обычая, о котором ты рассказал. Что за божество, которое ведет себя точно Гиена или Гриф?» Да он же не бог, а упырь. Эй, поосторожнее, а то так и до богохульства недалеко. Предостереёг хозяин. Мордигиан стар и всемогущ, как сама смерть. Ему поклонялись ещё на древних континентах, до того, как из моря поднялась Затика. Он спасает нас от тления и могильных червей. Точно так же, как люди других стран дарят своих мёртвых в их всепожирающем пламени, мы отдаём наших богу. Величественный храм Мордигиана, место ужаса и зловещей тьмы, никогда не освещаемый солнцем, куда его жрецы приносят мёртвых и кладут на огромные каменные столы, где трупы ждут появления бога из подземного склепа, в котором он обитает. Никто из живущих, кроме жрецов, не видел его, а лица жрецов скрыты за серебряными масками, и на их руках всегда перчатки, ибо никому не разрешено смотреть на тех, кто видел Мордикиана. Но ведь есть же в Зульбэхассе и река король. Я подам ему прошение с жалобой на эту гнусную и ужасную несправедливость. Он должен мне помочь. Наш король Фенквор Но он не смог бы помочь тебе, даже если бы и захотел. Твое прошение даже не выслушают. Мордегиан выше всех королей, и его закон свят. Слышишь? Жрецы уже идут. Фарион с упавшим сердцем, не в силах отвратить нависшую над его юной женой жестокую гибель в ужасном склепе этого кошмарного города, услышал приглушенное зловещее поскрипывание ступеней, ведущих на чердак постоялого двора». Звук с невероятной скоростью приближался, и в комнату вошли четыре странные фигуры, плотно закутанные в траурный пурпур, в серебряных масках в виде черепов. Было совершенно невозможно угадать их настоящий облик, ибо, точно так, как рассказывал хозяин, даже их руки скрывали перчатки без пальцев, а пурпурные рясы ниспадали просторными складками, волочавшимися за их ногами, словно размотанные саваны. Они несли с собой ужас. Из ловещей маски лишь самое ничтожное его часть. Ужас был в их неестественных, согбенных позах, в звериной быстроте, с которой они двигались, несмотря на свои неуклюжие одеяния. Служители страшного бога несли с собой необычные носилки, сделанные из сплетенных полос кожи и огромных костей, служивших вместо рам и ручек. Кожа была засолена и потемневшая от долгих лет чудовищного использования. Не сказав ни слова ни хозяину, ни Фариомо, без каких-либо премедлений или формальностей, они двинулись к кровати, на которой лежала Илейт. Не обращая внимания на их угрожающий облик, совершенно обезумевший от горя и ярости юноша выхватил из-за пояса короткий кинжал, своё единственное оружие. Не слушая предупреждающий крик хозяина, быстро и селён И кроме того, одет в лёгкие и облегающие одежды, что, казалось бы, давало ему небольшое преимущество перед его пугающими соперниками. Жрецы стояли к нему спиной, но, точно предвидя каждое его действие, двое из них развернулись со стремительностью тигров, метнув костяные лезвия, которые были у них при себе. Одно выбило нож из руки Фариома еле заметным глазу движением, похожим на бросок разъярённой змеи. Затем оба набросились на юношу, ответив ему ужасными молотоподобными ударами своих закутанных рук, отбросившими его через полкомнаты в пустой угол. Оглушённый падением, он на несколько минут потерял сознание. Медленно очнувшись, он увидел, что толстый хозяин склонился над ним, точно сальная луна. Мысль об Илейте, более болезненная, чем удар кинжалом, вернула его в мучительную действительность. Он опасливо оглядел тёмную комнату и увидел, что жрицы уже ушли, и ложе опустело. До него донёсся напыщенный и замагильный голос старика. Служители Мардегиана милостивы. Они простили тебе помешательство и неистовство только из-за утрату человека. Хорошо, что тебе не чужды сострадание и чуткость. Фореом резко выпрямился, точно его ушибленное и ноющее тело опалил внезапный огонь. Остановившись лишь за тем, чтобы поднять свой кинжал, все еще лежавший на полу в центре комнаты, он устремился к двери. Его остановила рука хозяина, схватившая за плечо. «Остерегайся перейти границы милости Мордегиана. Очень дурно преследовать его жрецов и еще дурнее входить без разрешения под смертоносную и священную сень его храма». Фориом едва слышал эти увещевания. Он нетерпеливо вырвался из толстых пальцев и рванулся к выходу, но рука вновь предостерегающе схватила его. «По крайней мере, отдай мне то, что задолжал за еду и комнату, прежде чем уходить», — потребовал хозяин. «Кроме того, нужно еще заплатить лекарю, что я могу сделать вместо тебя, если ты дашь мне нужную сумму. Плати сейчас, ибо никто не поручится, что ты вернешься назад». Фарион вытащил кошелек, в котором лежало все его состояние, и вытряхнул на жадно подставленную ладонь кучку монет, которые даже не пересчитал. Не удостояв старика ни прощальным словом, ни взглядом, он сбежал по грязным выщербленным ступеням за худалой гостиницы, точно за ним гнался инкуб, и окунулся в паутину неосвещенных извилистых улиц Зульб-Хосейра. Город не слишком отличался от всех других, которые он повидал. Был, пожалуй, лишь более старым и мрачным, но фриомо, охваченным мучительной болью. Дороги, по которым он шёл, казались подземными коридорами, ведущими в бездонный и чудовищный склеп. Солнце поднялось над самыми высокими крышами домов, но он не видел света, за исключением угасающего скорбного мерцания. Прохожие, возможно, были похожими на всех остальных людей, но он видел их сквозь призму своего несчастья. И они казались юношами-урдалаками и демонами, спешившими по своим гнусным надобностям по улицам некрополя. В отчаянье он с горечью вспоминал прошлый вечер, когда они вместе с Элейт в сумерках вошли в Зульб-Хассейр. Девушка ехала верхом на единственном верблюде, пережившем их переход по пустыне, а он шёл рядом с ней, усталый, но довольный. Розовый и пурпурный вечерней зари, окутавший городские стены и купола, и жёлтые глаза ярко освещённых окон придавали окрестностям вид прекрасного безымянного города мечты. И они планировали отдохнуть в нём день или два, прежде чем продолжать долгое и изнурительное путешествие в Фараат, столицу Йоруса. Это путешествие было предпринято в силу необходимости. Фариом, юноша из знатного, но обедневшего рода, Был изгнан из Ксилака из-за политических и религиозных убеждений его семьи, не совпадавших с воззрениями правящего императора Калеппаса. С молодой женой, с которой они только что поженились, Фарём отправился в Йорос, где поселились его дальние родственники, готовые предложить ему своё гостеприимство. Они путешествовали с большим караваном торговцев, идущим прямо на юг до Тасууна, за границами Ксилака, в красных песках Цылатианской пустыни. На караван напали разбойники, убившие большинство путешественников и разогнавшие немногих уцелевших. Фариом и его жена, которым удалось сбежать на своих верблюдах, заблудившись, очутились дни в пустыне и, потеряв дорогу в Тасуун, нечаянно пошли по другой тропе, приведшей их к Зульбхасейру, обнесённому высокой стеной городу на юго-западном краю пустыни, не входившему в их маршрут. Войдя в Зульбэххасаир, юная читаи с соображений экономии остановилась на постоялом дворе в бедном квартале. Там ночью и лейт настиг третий приступ каталептического недуга, которым она страдала. Лякарикселако распознали истинную природу предыдущих приступов, произошедших до её замужества с Фариомом, и их искусное врачевание дало свои плоды. Казалось, её болезнь больше не вернётся. Но утомления и трудности долгого путешествия несомненно стали причиной третьего приступа. Фарион был уверен, что и леет поправиться. Но врач Зульбхасейра, поспешно вызванный перепуганным хозяином, утверждал, что она действительно мертва. И, подчиняясь странному закону этого города, без промедления доложил об этом служителям Мардегиана. Отчаянные протесты несчастного мужа оставили без внимания. Оказалось, была какая-то дьявольская предопределённость во всей цепи обстоятельств, из-за которых Илейт, всё ещё живая, хотя внешне неотличимая от мёртвой, попала в лапы приверженцев бога склепов. Фарион до да Адори раздумывала об этой предопределённости в яростной, бесцельной спешке, шагая по извилистым людным улицам. К неутешительным сведеньям, полученным им от хозяина гостиницы, он прибавлял все новые и новые смутно вспоминаемые легенды, которые слышал в Ксилаке. Воистину зловещей и сомнительной была слава Зульб Хосейра. И он удивлялся, как мог забыть об этом, и последними словами ругал себя за эту кратковременную, но оставшую роковой, забывчивость. Уж лучше бы и Лейд вместе с ним сгинула в пустыне, чем вошла в широкие ворота ужасного храма смерти, вечно распахнутый в ожидании добычи, как велел обычай Зульб Хассейра. Это был большой торговый город, куда заходили иноземные путешественники, но они задерживались надолго из-за омерзительного культа Мардегиана, незримого пожирателя мёртвых, который, как полагали, делил добычу со своими закутанными служителями. Говорили, что мёртвые тела несколько дней лежали на столах в тёмном храме, И бог не приходил за ними до тех пор, пока они не начинали разлагаться. Люди между собой шептались о ещё более гнусных вещах, о святотатственных обрядах, проходивших в подземелье Хурдалаков, и о немыслимых целях, для которых использовали тела, прежде чем Мардегиан призывал их к себе. Во всех других землях удел тех, кто умирал в Зульб-Хассере, стал угрожающей поговоркой и проклятием. Но для обитателей города, выросших с верой в этого кровожадного бога, он был лишь обычным и ожидаемым видом погребения умерших. Могилы, гробницы, катакомбы, погребальные костры и прочие раздражающие ухищрения благодаря этому в высшей степени полезному божеству стали ненужными. Фарион был поражен, увидев на улицах людей, полностью поглощенных своими повседневными делами и хлопотами. Проходили и носильщики с кипами хозяйственных товаров на плечах. Купцы сидели на корточках у своих лавок, как ни в чем не бывало. Покупатели и продавцы громко торговались на базарах. Женщины смеялись и беззаботно болтали у своих дверей. И лишь по пышным одеждам в красных, черных и фиолетовых тонах. И по странному, грубоватому произношению юноша мог отличить жителей Зульбхосейра от таких же чужестранцев, как и он сам. Пелена кошмарного мрака начала потихоньку спадать с его сознания, и постепенно, по мере его передвижения по городу, зрелище повседневной жизни, окружавшей его со всех сторон, помогло ему немного умерить своё безумное ниистовство и отчаяние. Ничто не могло рассеять ужас его потери и бесславной судьбы, угрожавшей и лейт. Но ну, сейчас с холодной логикой, порождённой печальной необходимостью, Фариом начал обдумывать неразрешимую на первый взгляд проблему спасения жены из храма бога Вурдалака. Он постарался придать своей лихорадочной ходибе вид праздной прогулки, чтобы никто не мог догадаться о тяжёлых мыслях, разрывавших его изнутри. Притворившись, что разглядывает товары продавца мужской одежды, он втянул торговца в разговор о Зульбахсеире и его обычаях. задавая такие вопросы, которые не выглядели бы удивительными в устах пришельца из далекой страны. Собеседник попался разговорчивый, и Фарион вскоре узнал расположение храма Мордегиана, стоявшего в самом сердце города. Продавец также рассказал ему, что святилище открыто круглые сутки, и люди свободны входить и выходить за пределы его ограды. Однако у этого бога не было никаких других ритуалов поклонения, кроме некоторых тайных обрядов, проводимых жрецами. Не многие отваживались входить в храм, ибо в городе бытовало утверждение, что любой живший человек, посягнувший на его тьму, вскоре вернётся туда как пища кровожадного бога. Мардигиан, по всей видимости, в глазах обитателей Зульбхассейры выглядел милостивым божеством, как ни странно, ему не приписывали каких-то определённых личных черт. Он являлся, так сказать, некой безликой силой, сродни природным стихиям. Все поглощающий и очищающий энергией, как, скажем, огонь. Его служители были столь же загадочными. Они жили в храме и выходили из него лишь для исполнения своих погребальных обязанностей. Никто не знал, каким образом их нанимали, но многие считали, что среди них были как мужчины, так и женщины, что позволяло сохранять их численность из поколения в поколение, не привлекая сторонней силы. Другие думали, что они вовсе не люди, а группа подземных существ, живших вечно и питавшихся трупами, как и сам бог. Из-за этих верований в последнее время возникла опасная ересь, чьи сторонники утверждали, что бог — выдумка жрецов, которые сами пожирали мертвую плоть. Упомянув об этой ереси, торговец поспешил отречься от нее с праведным негодованием. Фариом еще некоторое время поболтал с ним на другие темы, а затем продолжил свое движение по городу, пробираясь к храму так прямо, насколько позволяли извилистые улочки. У него не сложилось четкого плана, но он хотел изучить окрестности. Из всего того, что он узнал от торговца одеждой, единственной утешительной подробностью было то, что храм открыт, и всем, кто осмеливался, позволялось входить в него. Однако многочисленность посетителей могла бы сделать присутствие Фариома в храме подозрительным, а он больше всего желал бы избежать ненужного внимания. С другой стороны, никто, казалось, не слышал о попытках выкрасть мёртвое тело из храма. Такая наглость не могла бы присниться жителям Зульбхасэйра и в страшном сне. Самая дерзость его замыслов могла бы в случае удачи отвести от него подозрения и помочь ему спасти Илейт. Улицы, по которым он шёл, плавно спускались вниз и сужались, становясь более тёмными и извилистыми, чем все те, которые он пересекал раньше. На короткий миг он подумал, что сбился с пути и чуть было не попросил какого-то прохожего указать ему дорогу. Но тут четвёрка жрецов Мордегиана, несущих странные, похожие на подстилку насилки из кости и кожаных ремней, вынырнула из узкого переулка прямо перед ним. На насилках лежало тело девушки, и на мгновение, объятый шоком и смятением, заставившим его задрожать, Фрём подумал, что это Илейт. Но, взглянув на неё ещё раз, он понял, что ошибся. Платье умершей, хотя и скромное, было сшито из какого-то необыкновенного экзотического материала. Её лицо такое же бледное, как у Илейт, обрамляли густые кудри, напоминавшие лепестки тяжёлых чёрных маков. Её красота, тёплая и чувственная, даже после смерти, отличалась от светлой чистоты и лейт, как роскошная тропическая лилия отличается от скромного нарцисса. Тихо, выдерживая благоразумное расстояние, Фарём пошёл за зловещими закутанными фигурами. Он заметил, что прохожие расступались перед носилками с благоговейной готовностью, и громкие голоса разносчиков и носильщиков затихали. когда мимо них проходили жрецы. Разслушав приглушённый разговор между двумя горожанами, юноша узнал, что девушку звали Арктела, дочь Квауса, знатного аристократа и судьи Зульбхасеера. Она умерла очень быстро и столь же загадочно от неизвестного врачами заболевания, которое ни в малейшей степени не попортило её редкостную красоту. Некоторые подозревали и не болезнь, А действие какого-то яда, который невозможно обнаружить. Другие считали её жертвой губительного колдовства. Жрецы невозмутимо шествовали дальше, и Фарион старался, насколько это было возможно в переплетении тёмных улиц, не терять их из виду. Дорога становилась всё более крутой, закрывая обзор того, что находилось внизу, и дома, казалось, сгрудились более тесно, точно отодвигаясь от края обрыва. Наконец, юноша заметил впереди своих страшных проводников о круглую ложбину прямо в центре города, где в одиночестве, поодаль от других зданий, высился храм Мардегиана, окружённый мостовой из траурного оникса и мрачными кедрами, чьи кроны чернели, как будто погружённые в вечный мрак склепа. Здание было построено на странные каменные плиты, окрашенные тёмным пурпуром, точно отрицавшим и яркий свет дня, и расточительство рассветного и закатного сияния. Низкое, оно не имело окон, напоминая своей формой огромный мавзолей. Его ворота зловеще зияли в тени кедров. Фарион видел, как жрецы исчезли в воротах вместе с лежащей на носилках Арктелой, точно привидения, несущие призрачную ношу. Широкая мощёная площадь между храмом и окружавшими его домами была пуста, но юноша не отваживался пересечь её в предательски ярком свете дня. Обходя площадь, он заметил, что у огромного храма имелось несколько других входов, и все открыты и никем не охраняемы. Юноша задрожал, представив, что скрывалось за высокими храмовыми стенами, как пир червей скрывается под мраморными надгробиями. Все гнусности, о которых он слышал, представились ему. И опять он дошёл почти до безумия, зная, что Илейт должна лежать вместе с мёртвыми в храме, в тёмной атмосфере мерзости, а он, охваченный неотступным ниистовством, вынужден дожидаться благодатного покрова темноты, прежде чем начать свой неясный план её спасения, успех которого был весьма сомнительным. А тем временем она могла проснуться и погибнуть, сражённая окружающим её ужасом. Или могло произойти что-нибудь ещё более страшное, если все пересказываемые шёпотом истории — правда. Абнонт Ха, колдун и некромант, поздравлял себя с удачной сделкой, заключённой со служителями Мордигиана. Он сознавал, возможно, имея на то основание, что никто не мог бы задумать и воплотить в жизнь эту сделку, превратившую Арктело, дочь надменного Кваоса, в его бессловесную рабыню. "Не один влюблённый, говорил он себе, не был столь изобретательным, чтобы добиться желаемой женщины таким способом. Арктела, обручённая с Аласом, молодым аристократом, казалось, не питала к колдуну никаких чувств. Абнон Тха, однако, был не каким-то там обычным захудалым волшебником, а величайшим знатоком, давно ставшим на путь самого ужасного и могущественного знания из всей черной магии. Он знал заклятия, убивавшие быстрее и надежнее, чем отравленный нож, причем на расстоянии, но владел и чарами, позволявшими воскрешать мертвых даже после долгих лет и веков тления. Он умертвил Арктеллу так, чтобы никто не мог понять, в чем дело, слепив из воска ее куклу и пронзив кинжалом, и теперь ее тело лежало среди мертвых в храме Мордегиана. Сегодня вечером, с молчаливого согласия ужасных жрецов, он воскресит ее обратно к жизни. Абнон Тха не был уроженцем Зульбхасейра, но многие годы назад пришел со зловещего полумифического острова Сотарр, расположенного где-то на востоке от огромного континента Затики. Точно лоснящийся молодой грифон устроился в тени храмов склепов и процветал в окружении быстро появившихся у него учеников и помощников. Его отношения со жрецами были долгими и разносторонними, и та сделка, которую он заключил сейчас, была далеко не первой. Они разрешали ему временно пользоваться телами тех, кого призвал Мордегиан. поставив ему лишь одно условие, чтобы во время всех его экспериментов в некромантии тела не покидали храм. Поскольку нарушение этого условия с точки зрения служителей бога было незаконным, он счёл необходимым подкупить их, хотя и не золотом, а обещанием щедро снабжать их материями более зловещими и подверженными тлению, чем золото. Их соглашение было достаточно выгодным для обеих сторон. мертвые истекались в храм гораздо изобильнее с тех пор, как колдун появился в городе, у бога не было недостатков пищи, а Абнон Тха никогда не испытывал затруднений, на ком опробовать свои гибельные чары. В целом, у Абнон Тха не было причин быть недовольным собой. Более того, он считал, что помимо своей искушенности в магии и непревзойденной находчивости, он проявил и почти беспримерное мужество. Он планировал ограбление, которое будет равносильно святотатству похищение воскрешённого тела Арктелы из храма. А таких похищений, как оживших, так и бездыханных тел, и о предполагающихся за это наказаниях, ходили лишь легенды, ибо за недавние годы не произошло ни одного подобного случая. И трижды более ужасный, как гласила молва, Бела судьба тех, кто попытавшись совершить это преступление, попадался. Некромант вовсе не был слеп к опасностям своей затеи, но с другой стороны, они не останавливали и не пугали его. Два его помощника, Норфай и Вэмбатсит, знавши о его намерениях, со всей должной секретностью производили необходимые приготовления к побегу из Зульбахассейра. Неодолимая страсть, которую Колдун питал к Арктели, не была единственной причиной, по которой он хотел покинуть город. Им двигала также и жажда перемен, ибо он уже немного устал от странных законов, ограничивавших его колдовскую деятельность, хотя в каком-то смысле и способствовавших ей. Он собирался двинуться на юг и поселиться в одном из городов Тасууна, королевства с знаменитым количеством и древностью своих мумий. Время подошло к закату. Пять беговых верблюдов ожидали во внутреннем дворе дома Абнона-Тха, высокого и величественного здания, казалось, наклонявшегося над открытой круглой площадью, принадлежавшей храму. На одного из верблюдов навьючили тюк с самыми ценными магическими книгами, манускриптами и прочими принадлежностями магии. Его товарищи должны были нести самого Абнона-Тха, двух его помощников и Арктеллу. Нарфай и Вембетсид предстали перед своим учителем, чтобы доложить, что всё подготовлено. Оба были много младше, чем Абнонтха, но, как и он сам, чужаки в Зульбхасейре. Молодые колдуны происходили из смуглых и узкоглазых обитателей Наата, острова, имевшего чуть менее скверную славу, чем Сатар. Чудесно, отозвался некромант, глядя на стоявших перед ним с опущенными глазами помощников. Нам осталось лишь дождаться благоприятного часа. Между закатом и появлением луны, когда жрецы будут ужинать в нижнем склепе, мы войдём в храм и совершим все обряды, необходимые для воскрешения Арктеллы. Сегодня их трапеза будет изобильной, ибо я знаю, что много мёртвых на огромном столе в верхнем святилище достигли зрелости, и, возможно, сам Мардигиан тоже насытится. Никто не придёт следить за нашим уходом. Но, учитель сказал Нарфай, слегка дрожа под своей кроваво-красной мантией. Так ли мудро затевать всё это? Вам обязательно нужно забрать девушку из храма? Раньше вы всегда довольствовались тем, что позволяли жрецы, и как они увелели и возвращали мёртвых назад бездыханными. Действительно ли необходимо нарушать закон Бога? Говорят, что гнев Мардегиана, хотя он и редко его проявляет, Гаразда более губителен, чем гнев других богов. Поэтому в последнее время никто не отваживался обмануть его и похитить тело из его храма. Рассказывают, что давным-давно один знатный мужчина этого города унёс оттуда тело возлюбленной и бежал с ним в пустыню, но жрецы пустились за ним в погоню, более стремительные, чем шакалы. И гибель настигшая беглеца была столь ужасной, что легенды лишь смотно говорят о ней. Я не боюсь ни Мордегиана, ни его прихвостней, объявил Обнонтха с мрачным числавием в голосе. Мои верблюды обгонят жрецов, даже если они и не люди, а wurdalaки, как утверждают некоторые. Кроме того, мало вероятно, что они попытаются преследовать нас, ибо после своего вечернего пиршества будут спать, точно обожравшиеся тервятники. Утром, ещё прежде, чем они пробудятся, мы окажемся далеко на пути в Тасуон. Учитель прав, вмешался Вембэдсит. Нам нечего бояться. Но говорят, что Мордегиан не спит, настаивал Нарфей. И что из своего чёрного склепа под храмом он непрестанно наблюдает за всем происходящим. Я слышал то же самое, сухим и нравоучительным тоном ответила Бнонтха. Нас считаю, что это всего лишь предрассудки. И эти пожиратели падали до сих пор слухов ничем не подтвердили. До сих пор я ни разу не видел мордигиана, ни спящего, ни бодрствующего, но по всей вероятности, он самый обычный wurdalak. Я знаю этих тварей и их привычки. Они отличаются от гиен лишь своими чудовищными фигурами и размерами, да ещё бессмертием. И всё же я считаю неправильным обманывать мордигиана. Барабар мотал нарфай себе под нос. Чуткие уши Абнонатха уловили его слова. "А нет, это не вопрос обмана. Я славно послужил Мардегиану и его жрецам, и обильно покрывал мертвецами их чёрный стол. Кроме того, в каком-то смысле я собираюсь выполнить условия сделки, касающиеся Арктелы. За мою привилегию некроманта я приведу им нового покойника". Завтра же юный Алос, жених Арктелы, займёт её место среди мёртвых. А сейчас идите и оставьте меня, ибо я должен обдумать заклятие, которое разрушит сердце Алоса, точно червь, вгрызающийся в спелый плод. Фариому, дрожащему и отчаявшемуся, казалось, что безоблачный день течёт с медлительностью затянутой илом реки. Не в силах обуздать тревогу, он бесцельно бродил по людным базарам, пока западные башни не потемнели на фоне шафрановых небес, и сумерки, точно серое комковатое море, не окутали дома. Потом он вернулся в гостиницу, в которой и лейтнастик приступ, и подозвал верблюда, оставленного там в стойле. Погоняя животное по тёмным улицам, освещённым лишь слабым огоньком ламп и факелов, пробивающимися из полузанавешенных окон, Он ещё раз отправился в центр города. Полом Глазго стилась в темноту, когда он подъехал к открытой площади, окружавшей храм Мардегиана. Окна, выходившие на площадь, были закрыты, и в них не виделось ни огонька, точно в мёртвых глазах. Весь храм, огромную тёмную массу, как и любому в залей под зажигающимися звёздами, не освещал ни один отблеск. Оказалось, внутри никого не было, и хотя тишина благоприятствовала его начинанию, Фариом обил ознопом от нависшей над ним смертельной угрозы и одиночества. Копыта его верблюда извлекали из мостовой странный зловещий ляск, и юноша подумал, что уши спрятавшихся в рудалаков, бдительно вслушивавшихся в тишину, непременно обнаружат его. Однако тьму гробницы не нарушало ни одно движение жизни. Достигнув тени одной из групп древних кедров, он спешился и привязал верблюда к низко свисающей ветке. Стараясь спрятаться за деревьями, он с чрезвычайной осторожностью приблизился к храму и медленно его обошёл, увидев, что все четыре входа, соответствующие четырём сторонам света, открыты, пустынны и одинаково темны. Вернувшись на восточную сторону, где он оставил верблюда, юноша отважился войти в чёрную зияющую дыру-ворот. Перешагнув порог, Фариом мгновенно погрузился в мёртвую, вязкую тьму, тронутую неуловимым запахом тления и зловонием горелых костей и плоти. Ему показалось, что он шёл по огромному коридору, и ощупывая правой рукой стену, он вскоре дошёл до внезапного поворота и увидел голубоватое мерцание где-то вдалеке, возможно, в центральном святилище, где заканчивался зал. В этом сиянии вырисовывались смутные очертания множества колонн, и вдоль них прошествовало несколько закутанных фигур, являя профили огромных черепов. Двое из них тащили в руках человеческое тело. Фариому, замершему в тёмном зале, показалось, что витающий в воздухе запах разложения на миг стал сильнее после того, как фигуры прошли мимо. Больше никто не появился, и храм вновь обрёл свою мавзолейную тишину. На юноше, нерешительный и дрожащий, ещё много мучительных минут стоял в ожидании перед тем, как осмелиться продолжить свой путь. Гнёт смертельной тайны наполнял воздух, делая его похожим на удушающий миазмы катакомб. Фариом, казалось, весь превратился в слух и различил слабое гудение, звук голких и тягучих голосов, сплетавшихся в хор, который, по всей видимости, исходил из склепов под храмом. Наконец, прокравшись в конец зала, он заглянул в помещение, бывшее очевидно главным святилищем. Его взору предстала низкая комната со множеством колонн, которую он смог оглядеть лишь частично в свете голубоватых огней, мерцавших в бесчисленных похожих на урны плошках на тонких стелах. Фарион немного поколебался прежде чем переступить порог этого ужасного зала, ибо перемешанный запах горелой и разлагающейся плоти был тяжелее воздуха. Громкое гудение раздавалось, казалось, из тёмной дыры в полу у стены по левую руку юноши. В комнате, похоже, не было никого живого, никто не шевелился, кроме колеблющихся огоньков и трепещущих теней. Фариом различил в полутьме очертания огромного стола, вытесанного из точно такого же черного камня, как и все здание храма. На столе, тускло освещенном огоньками и в урнах, длинными рядами лежали мертвые тела, и юноша понял, что он обнаружил черный алтарь Мордегиана, на котором возлежали трупы тех, кого призвал к себе кровожадный бог». В душе Фарион боролись безумный, удушающий страх и ещё более безумная надежда. Дрожа, он подошёл ближе к столу, и на его лбу выступил липкий холодный пот, вызванный присутствием мёртвых. Стол был около 30 футов в длину, поддерживаемый дюжиной крепких ножек, и достигал юноше до груди. Начав с ближайшего к нему конца, он проходил мимо рядов трупов, боязливо вглядываясь в каждое лицо. Здесь были люди обоих полов, всех возрастов и разных сословий. Дворяне и богатые торговцы лежали в окружении нищих в грязных лохмотьях. Некоторые умерли лишь недавно, другие же, казалось, уже долго пребывали на ужасном столе и были тронуты разложением. В упорядоченных рядах зияло множество пустот. Очевидно, некоторые трупы были унесены прочь. Фариом продолжал своё стражное занятие, разыскивая любимые черты Илейт. Наконец, когда он приблизился к дальнему концу стола и уже начал опасаться, что её там нет, увидел ту, которую искал. Обнятая зловещей бледностью и оцепенением своей загадочной болезни, она лежала на холодном камне, столь же прекрасная, как и её помнил Фариом. Его душу затопила волна горячей благодарности. Ибо он был уверен, что она не умерла и не очнулась в этом ужасном храме. Если он сможет беспрепятственно вывести её из ненавистных ему окрестностей Зульбхассейра, она поправится от своего подобного смерти недуга. Мельком он заметил, что рядом с Илейт лежит ещё одна женщина, узнав в ней прекрасную Арктело, за чьими носилками он дошёл почти до ворот храма. Больше не глядя на неё, он наклонился над столом, чтобы поднять Илейт. В тот же миг он услышал тихий шепот, доносившийся от двери, сквозь которую он вошел в святилище. Решив, что кто-то из жрецов вернулся обратно, он мгновенно встал на четвереньки и забрался под омерзительный стол, единственное место в зале, в котором можно было укрыться. Отступив во тьму, куда не добиралось мерцание высоких урн, он затаился, выглядывая из-за толстой, точно колонна, ножки стола. Голоса стали громче, и он увидел обутые в диковинные сандалии ступни трёх человек, приблизившихся к столу и остановившихся в том же самом месте, на котором сам недавно стоял. Фарём терялся в догадках: кто они такие? Но их яркие тёмно-красные одежды были не такими, как у служителей Марджеана. Он не знал, заметили его или нет. И, скорчившись в три, погибли под столом, вытащил из ножен свой кинжал. Теперь он мог различить три голоса: один торжественный и повелительный, другой несколько гортанный и раскатистый, а третий пронзительный и гнусавый. Их произношение было чужим, отличавшимся от речи жителей Зульбхасейра, и многие слова были незнакомы Фариому. Кроме того, большую часть разговора он не расслышал. "Здесь в конце", произнёс торжественный голос. Быстрее, нам нельзя терять времени. Да, учитель, раздался раскатистый голос. Но кто это вторая? Она очень красиво. Казалось, разгорелся тихий спор. Очевидно, обладатель гортанного голоса настаивал на чём-то, с чем двое других были не согласны. Фарём из своего убежища слышал лишь обрывки слов, но из них уловил, что первого звали Вембетсит. А тот, кто говорил пронзительные игнуса, воносил имя Норфай. Наконец их заглушил мрачный голос того, которого называли учителем. Я совершенно этого не одобряю. Это задержит наш отъезд, и двоим придётся ехать на одном верблюде. Но ты, Вембетсит, можешь взять её, если справишься со всеми необходимыми заклинаниями без моей помощи. «У меня нет времени произносить сразу две формулы. Это будет хорошей проверкой твоего мастерства». Вэмбет Сит начал бормотать слова благодарности и признательности, но учитель прервал его. «Замолчи и не трать времени понапрасну!» Фарион, мучительно старавшийся догадаться, что же означал этот странный разговор, увидел, что двое подошли ближе к столу, как будто наклонившись над мертвыми. Он услышал шорох ткани по столу, а через мгновение увидел, что все трое удаляются в направлении противоположном тому, откуда пришли в святилище. Двое несли груз, бледно и неразличимо мелькавший в полумраке. Чёрный ужас сжал сердце Фариома, ибо он слишком ясно понял, что за ношу пригибало к земле эти фигуры и кому принадлежало одно из похищенных тел. Он в мгновение ока выпал из своего укрытия и увидел, что Илейт действительно исчезла со стола вместе с Арктелой. Тёмные фигуры растворились во мраке, окутавшем западную стену зала. Юноша не знал, были ли похитители вурдалаками или кем-то ещё более худшим, но двинулся следом за ними, в беспокойстве за Илейт, позабыв обо всех других опасностях. Дойдя до стены, он обнаружил выход в коридор и нырнул в его узкий туннель. Где-то далеко перед собой он видел красноватый мерцающий свет. Затем до него донёсся приглушённый металлический ляск, и светящаяся полоса сузилась, будто пробиваясь сквозь неширокую щель. Точно кто-то прикрыл дверь зала, из-за которой доносилось мерцание. Вслепую двигаясь вдоль стены, он дошёл до щели, из которой лился алый свет. Медная дверь с тёмными пятнами была приоткрыта, и сквозь неё глазам Фариома открылось странное и жуткое зрелище, освещённое кроваво-красными и неровными огоньками, горевшими и в стоявших на высоких пьедесталах урнах. Комната была обставлена с чувственной роскошью, странно сочетавшейся с тусклым мрачным камнем храма смерти. Диваны были обиты великолепными узорчатыми тканями, на полу лежали роскошные ковры, Алые, золотые, лазурные и серебряные в углах стояли украшённые драгоценными камнями кадильницы из непонятного металла. Низенький столик был заставлен странными бутылями и диковинными приспособлениями, которые могли бы использоваться для врачевания или колдовства. Элейт лежала на одном из диванов, а рядом с ней на втором распростёрлось тело Арктелы. Похитители, которых Фарьон впервые увидел в лицо, были заняты какими-то странными приготовлениями, очень его озадачившими. Первым же его побуждением было ворваться внутрь, но чувство изумления быстро заглушило это желание, и юноша остался стоять за дверью, оцепеневший и бездвижный. Высокий мужчина средних лет, которого он посчитал учителем, собирал какие-то диковинные плошки, среди которых была маленькая жаровня и курильница. и расставлял их на полу вокруг ложа Арктелли. Второй, более молодой, с распутными роскосыми глазами, устанавливал такие же предметы перед Илейт. Третий, столь же молодой мужчина недоброго вида, просто стоял и смотрел на всё происходящее с боязливым и беспокойным выражением на лице. Фариам догадался, что это колдуны. Когда со снаровкой, достигнутой за долгие годы практики, они разожгли курильницы и жаровни и одновременно начали произносить на распев ритмические и размеренные слова на странном языке, сопровождая их через равные промежутки времени разбрызгиванием тёмных масел, с громким шипением падавших на угли в жаровнях и порождавших огромные клубы жемчужного дыма. Тёмные струи испарений Извиваясь, поднимались от курильниц, переплетаясь точно вены между расплывчатыми бесформенными фигурами, похожими на призрачных гигантов. Нестерпимо резкое зловоние каких-то смол наполнило зал, волнуя все чувства Фариома, пока картина перед его глазами не заколыхалась, невероятно расплывшись в наркотическом искажении. Голоса некромантов взвивались ввысь и вновь падали из звучащей частивой песнью. Повелительные и строгие, они, казалось, умаляют обосуществление запретного светотатства. Точно столпившиеся привидения, извивающиеся и кружащиеся, наполненные губительной жизнью, поры поднимались над диванами, на которых лежала мёртвая девушка и девушка, чья смерть была лишь видимостью. Когда зловещие извивавшиеся дымки расступились, Фарион увидел, что бледная фигура Элейд зашевелилась, пробуждаясь ото сна. Она открыла глаза и подняла бессильную руку. Молодой некромант прекратил песнопение, резко понизив голос. Торжественное пение другого всё ещё продолжалось, и Фарион никак не мог избавиться от странной колдовской паутины, не дававшей ему сдвинуться с места. Дымка медленно поредела. как и растворяющийся призрак. Юноша увидел, что Арктелло встаёт на ноги точно лунатик. Звучная песнь Абнона Тха, стоявшего перед ней, закончилась. В наступившей тишине Фариом услышал слабый вскрик и лейт, а затем ликующий раскатистый голос Вэмбитсита, склонившегося над ней. «Смотри, о Абнон Тха!» А эти аре быстрее твоих. Ебота, что я избрал, проснулась раньше Арктелы. Фарьём очнулся от своего оцепенения, точно с него спало какое-то злое заклятие. Он рванул тяжёлую дверь из потемневшей меди, которая подалась с протестующим скрежетом петель. Выхватив свой кинжал, юноша ворвался в комнату. Элейт, с широко раскрытыми в изумлении глазами, повернулась к нему и сделала бесплодную попытку подняться со своего ложа. Арктела Безмолвная и покорная Обнонутха, казалось, не обращала внимания ни на что, кроме приказаний некроманта. Она выглядела как прекрасный бездушный механизм. Колдуны, резко обернувшись на звук открывшейся двери, с исключительным проворством отскочили, прежде чем он успел напасть на них, и вытащили короткие и кривые мечи. Норфай выбил нож из пальцев Фриома, метнув свой меч, отсекший тонкое лезвие от рукоятки. Авэмбатсид, замахнувшись, сразу убил бы юношу, если бы не вмешался Абнон-Тха, повелевший ему остановиться. Разъяренный Фориом стоял под занесенными мечами, не решаясь двинуться, и темные, испытующие глаза Абнона-Тха, точно глаза ночной хищной птицы, сверлили его своим взглядом. «Я желаю знать, что значит это вторжение», — произнес некромант. «Ты действительно отважен, если решился войти в храм Мордегиана». «Я пришел за девушкой, которая лежит вон там», — объявил Фарион. «Это Илейт, моя жена, которую несправедливо призвал Бог. Но скажите мне, зачем вы принесли ее в эту комнату со стола Мордегиана, и что вы за люди, если смогли поднять мертвую так же, как подняли мою жену?» «Я Абнонт Ха, некромант, а это мои ученики». Narfai i Vembatsit. Благодари Вамбуцита, ибо он воистину вернул твою жену из царства мёртвых с мастерством, превзошедшим мастерство его учителя. Она очнулась ещё прежде, чем заклинание было кончено. Фариом с безжалостным подозреньем взглянул на некроманта. "Элейт была не мертва, а всего лишь впала в транс", заявил он. "Вовсе не колдовство твоего ученика пробудило её". И никто не может судить о том, была она мертва или жива, кроме меня. Позволь нам уйти, ибо я хочу покинуть Зульбхассеер, где мы остановились лишь на короткое время. С этими словами он повернулся спиной к колдунам и подошел к Лейт, которая глядела на него изумлёнными глазами, но еле слышно произнесла его имя, когда он схватил её в объятия. Какое замечательное совпадение, промурлыкал Абнонтха. Мы с очениками тоже собираемся уехать из Зульбхасейра этой самой ночью. Возможно, вы удостоите нас своим обществом. Благодарю тебя, отрывисто ответил Фриом. Но я не уверен, что наши пути совпадают. Или и ты я поедем в Тасуон. И снова колено с чёрным алтарём Мардегиана совпадение ещё более странное, чем первое, ибо Тусун также место и нашего назначения. Мы возьмём с собой и воскрешающую арктеллу, которую я считаю чересчур прекрасной для бога смерти и его лизоблюдов. За масляными насмешливыми речами некромантов Ариом чувствовал тёмное затаившееся зло. Кроме того, он заметил тайные зловещие знаки, которые Абнон-Тха делал своим помощником. Безоружный, он мог лишь согласиться на неприятное предложение колдуна. Он отлично понимал, что ему не позволят живым покинуть храм, ибо узкие глаза Нарфая и Вэмбет-Сита, пристально его рассматривавших, налились жаждой убийства. «Пойдем», — произнес Абнон-Тха повелительно, — «время уходит». Он обернулся к неподвижной фигуре Арктелы и произнёс непонятное слово. С пустыми глазами, шагая как лунатик, она последовала за ним по пятам к открытой двери. Фариом помог ей лечь подняться, шепча ей на ухо слова одобрения в попытке смягчить растущий ужас и тревогу, которые увидел в её глазах. Она могла идти сама, хотя и медленно и неуверенно. Вамбатсит и Нарфай посторонились, жестом уступая дорогу девушке и Фариому. Но тот, чувствуя, что как только обернётся к нему спиной, они убьют его, подчинился неохотно, отчаянно оглядываясь по сторонам в поисках чего-нибудь, что могло бы послужить оружием. Одна из металлических жаровин, полная тлеющих углей, стояла у самых его ног. Он быстро нагнулся, схватил её и повернулся к некромантам. Вэмбатсит, как юноша и подозревал, крался за ним с занесённым мечом, готовясь нанести удар. Фариом метнул за ровню вместе с ее сверкающим содержимым в лицо молодого некроманта и в Эмбет-Сид, задыхаясь, с ужасным криком упал на пол. Нарфай, свирепый руча, прыгнул на беззащитного юношу. Его ятаган блеснул в тусклом свете, когда ученик некроманта занес его для удара. Но оружие не опустилось, и Фариом, приготовившись к жестокой смерти, понял, что Нарфай пораженно глядит куда-то за него — точно превращенный в камень призраком Гаргоны. Словно подчиняясь чьей-то чужой воле, юноша обернулся и увидел, что отвело от него удар Нарфая. Арктела и Абнон Тха, застывшие перед открытой дверью, вырисовывались на фоне тени, которую не могло бы породить ничто, находившееся в комнате. Она от края до края заполоняла порталы и возвышалась над перекрытием двери, И затем мгновенно стало чем-то большим, чем простая тень. Это было огромное облако тьмы, чёрное и непроницаемое, почему-то ослеплявшее глаза странным сиянием. Казалось, тьма высосала огоньки из красных урн и наполнила комнату холодом смерти и пустоты. Это облако напоминало червеобразную колонну, огромную, точно дракон И всё новые и новые кольца ползали в комнату из тёмного коридора, а оно само беспрестанно меняло форму, кружась и извиваясь, точно наполненное бурлящей энергией тёмных эпох. На мгновение оно стало похоже на дьявольского великана с безглазой головой и туловищем без рук и ног, а затем, раздуваясь и распространяясь, точно дымное пламя, облако заполонило комнату. Абнонт Хач оттолкнулся от него, отчаянно бормоча проклятия и заговоры, защищающие от нечистой силы. Но арк тела, бледная, хрупкая и неподвижная, оказалась как раз на пути чудовищного создания, и оно начало обволакивать её своими голодными языками, пока девушка полностью не скрылась из вида. Фарьон, поддерживавший Илейт, бессильно повисший у него на плече, точно собираясь лишиться чувств не мог двинуться. Он забыл кровожадного Норфая, и казалось, что они сылеют лишь бледные тени перед лицом этого воплощения смерти и разложения. Он видел, как темнота росла и сгущалась, как взметнулось жадное пламя, поглотившее Арктеллу. Он видел, как оно мерцало клубящимися мрачными радугами, точно спектр тёмного солнца. На мгновение до него донеслось негромкое шелестение, похожее на потрескивание пламени. Затем быстро и устрашающе облако откатилось из комнаты. Арктелла исчезла, точно растворилась в воздухе, подобно бесплотному призраку. Принесённый внезапной волной странно перемешанных жары и холода, в зале разлился резкий запах, какой мог бы исходить от выгоревшего погребального костра. Мардигиан! взвизгнул Норфай в приступе панического ужаса. Это был бог Мардигиан. Он забрал Арктеллу. Оказалось, на его крик отозвалось многоголосное, насмешливое эхо, нечеловеческое, как вой гиен, но тем не менее отчётливое, повторявшее имя Мордегиана. Из тёмного зала в комнату ворвалась орда ужасных созданий, в которых фарион лишь по фиолетовым рясам узнал служителей бога Вурдалака. Они сняли свои маски в виде черепов, обнажив головы и лица, которые были получеловеческими, полупсыными. и совершенно дьявольскими. Перчаток на них тоже не было. Их явилось не меньше дюжины. Кривые когти блестели в темноте, точно крюки из тёмного тусклого металла. Рычащие пасти обнажали острые зубы, длиннее, чем гвозди в крышке гроба. Точно шакалы, они плотным кольцом окружили обнод Нотха и Нарфая, оттеснив их в дальний угол. Несколько извощадших, позже со звериной жестокостью набросились на начавшего оживать Вембутсита, который и со стонами извивался на полу посреди рассыпавшихся из жаровни углей. Казалось, они не видели Фариома и Илейт, которые смотрели на них точно застыв в смертельном трансе. Но последний жрец, прежде чем присоединиться к нападавшим на Вембутсита, повернулся к юной читье и обратился к ним хриплым и голким точно отражённым от сводов гробницы лающим голосом. "О, ходите, ибо Мардегиан справедливый бог, кто призывает лишь мёртвых и не трогает живых. А мы, служители Мардегиана, жестоко наказываем тех, кто нарушает его закон, похищая мёртвых из храма". Фариом, поддерживая всё ещё опиравшуюся на его плечо Илейт, вышел в тёмный зал, слыша за своей спиной зловещий шум. в котором крики трёх некромантов смешались с рыком, подобным шакалььему, и с хохотом, точно издаваемым стаей гиен. Шум затих, когда они вошли в освещённое голубым светом святилище и тронулись по внешнему коридору. И тишина, наполнившая храм Мардегиана за их плечами, была столь же глубокой, как безмолвие мёртвых, лежащих на чёрном столе алтаря. Джекс читал Александр Степной